Страница четыреста восемьдесят четвертая. «Как слушать пришельцы из Москвы, которая угнетает нас податями?» — говорили противники. «Как верить неизвестному молодому проповеднику, когда наши старики учили нас другому?» Опираясь на великокняжескую охранную грамоту, Стефан действовал смело. Он сжег языческое мольбище и основал на его месте владычин город Усть-Вымской, центр пермской епархии, и сам был посвящен в Москве в епископы в 1383 году. Он заключил мир с новгородцами, ушкуйниками, разбойниками, В холодное время доставал населению хлеб из Москвы и Новгорода. Очевидно, с религиозной деятельностью Стефан соединил и государственную. На Выме, на Вычигде и на всей Вычигодской земле пермский владыка приобрел деревни, пустоши и всякие угодья. В городе Усть-Вымском не только хоронились его преемники, но и стояли места владычных крестьян. Вымские князья, очевидно, крещенные туземцы, носившие христианские имена Петра и Федора, находились под протекторатом владыки, и защищали крещенное население от иноязычников, остяков и вагуличей. Влияние пермского епископа распространилось через них за Урал, на югорские и вагульские племена по течению Аби, на воинственных пилымских вагуличей и на всю землю Котскую и Югорскую. Сто лет спустя после выдворения Стефана при его преемнике вымские и котские князья заключили в 1485 году под Усть-Вымском договор на том, что им лихо не смыслите, не силы не чините над пермскими людьми, а великому князю правите, то есть служить по правде, во всем. Так пермский епископ явился форменным посредником между Москвой и зауральскими владельцами. Он дает им пропуск в Москву, помогает им освободить родичей из московского плена. Путь за камень протарен, таким образом, для собственных походов Москвы. Первые походы за Урал. Уже в 1465 году мы узнаем о таком походе с участием очевидно крещенного имского князя Василия с вымечами. За этим последовал более известный поход в 1499 году в Югорскую землю, на Куду и на Вогуличе, уже под командой московских воевод Курбского и Ушатова. Его большие размеры сами по себе показывают, что военная организация Крайнего Северо-Востока за последние 30-летия XV века сделала большие успехи. В войске было около 4 тысяч человек, и состояло оно из двинян, пенежан, важан, устюжан и вымечей. Князья тут не упоминаются, но эти городовые отряды едва ли состояли из одних русских людей. И для местных жителей, однако же, зимний путь через камень на собаках и оленях оказался в таком количестве нелегок. Этот через каменный путь Печоры и Собью, смотрите на карте номер 52 под номером 1, конечно, не мог служить исходной точкой колонизации Сибири. Страница 485. Его потом описывали как дорогу, нежилую людьми, пустое место. Она проходила тесными речками, по которым можно было передвигаться лишь на худых лочонках, перетаскивая с трудом поклажу через волоки и рискуя на перевалах натолкнуться на засаду самояди и потерять не только все соболи и бобры, но и собственные животишки и мягкую рухлить и деньги, да и самим быть убитыми из луков». Гораздо легче и удобнее были более южные пути на восток и на юго-восток, исходным пунктом которых была Кама с левыми притоками. Пока существовало болгарское царство, слишком сильное для возникшей русской власти и заменившее его вассальные ордынские царства, совладать с которыми удалось только царской Москве, эти пути были недоступны. Раньше середина XVI века стал доступен лишь наиболее северный из них, номер два, от Соли Камской через Чердынь, притоком Камы Вишеры, на которой она стояла, затем лазьвой по Сюсторонней, на Лозьву по Тустороннюю, вниз по Тавде, до Табола и Иртыша. Этот путь был удобен и тем, что он не разрывал с прежним, соединяясь с ним Вычегды и Печоры. Путь через Чердынь открылся уже в 1472 году, когда покорена была Пермь. В 1440 В 1883 году этим путем ходили московские воеводы против пилымских вагуличи на Тавду. Они дошли даже до сибирской земли, спустились вниз по РТШ, воюючи и князей югорских повоевали. Так столетием раньше они уже наметили путь Ермака. Навстречу им из сибирской земле по часовой приходили отвоевывать вновь занимаемые Москвой приуральские земли сибирские князья. Еще сто лет спустя, в 1573 году, пришел Стаболо на часовую царевич Махметкул дорогу проведать в Пермь. А в 1580 году пилымский мурза Багбелей Адгаев разорил русские поселки на этих реках. Одно время жившие по Чусовой остяки подчинились сибирским ханам. И со стороны Казани по бассейну Чусовой шла встречная татарская колонизация. Несмотря на это, пермичи посылали и в первой половине XVI века за свой собственный риск к Волоку-Тюменскому и в Вагуличе и в Сыгву своих людей с пермским со всяким товаром торговать. Однако небезопасность пути подтвердилась тем, что в 1572 году 87 человек русских торговых людей были побиты инородцами около Строгановских городков, а в следующем году Махметкул убил московского посла Чебукова в Возле тех же Строгановских городков. От походов к торговле. Только что приведенные факты показывают, что вместо московских воевод дальнейшее продвижение за Урал взяли на себя со второй половины 16 века торговые люди. Частная предприимчивость получила тут же сильный толчок, благодаря совпадению двух обстоятельств. Страница 486 В 1552 году была взята Казань, а в 1553-м англичане открыли морской путь в устье Двины, где еще не было тогда Архангельска. Дорогой пушной товар сразу поднялся в цене, ввиду появления вновь заморского спроса. Местные люди первые оценили это, и, рискуя неустановившимися отношениями с князьями и мурзами, под ведомственным сибирским ханом они принялись всяким товаром торговать. Колонизация Строгановых На пути этих столкновений и появились только что упомянутые строгановские городки. Еще в 1558 году соловыгодческие промышленники строганова уже раскинувшие свои соляные промыслы на Камское усолье, спросили у Москвы разрешения занимать новые пустые места, где были по их описанию лишь леса черные, речки и озера дикие, острова и наволоки пустые. Правительство стало покровительствовать начатком этой колонизации – Они, Строганов и его сыновья получили право называть свои вотчины людей не письменных и не тяглых, освобождая их от казенных податей на 10-20 лет, с правом суда над ними и беспошлиной покупки товаров, которые люди приедут с деньгами или с товаром соли или рыбы купить, или иного товару. Новые водченики использовали разрешение и принялись называть пашинок гулящих людей, и дворы строить, и пашню распахивать, и пожни расчищать, и в реках, и озерах рыбу ловите и варница ставить, и соль варить. Места были, однако, не совсем пустые. Строгановские поселенцы оказались в непосредственном соседстве со стяцкими, вагульскими и черемисскими юртами и улусами. И они великим насильством сгоняли их со старых их исконей вечных вотчин. На их месте они строили свои деревни, помещали жильцов и отнимали у инородцев и медвечня их ухожая, и бобровые гоны, и рыбные ловли, с чего они есак платили. Со своей стороны и инородцы не оставались пассивными. Они производили набеги и выжигали слободки и деревни, а крестьян с женами и с детьми в полон имали. Варницы и мельницы разоряли, лошадей и коров отгоняли, выходить из острогов крестьянам не давали, не допуская пашни пахать и дров сечи». Нападения туземцев стали систематическими, когда они получили поддержку сибирских ханов. Уже в 1564 году Григорий Строганов передает тревожный слух, что хвалится сибирский салтан и шибаны идти в Пермь войной. В 1572 году Кучум поднимает Черемиское восстание. Упомянутое выше нападение Махмед Кула в 1573 году не дошло до строгановских свободок всего пять верст, а набег Агдаева с Вагульскими и Остятскими собраниями был прямо направлен на строгановские владения. Недавние окрест живущие села и деревни, поплениша и пожгоша, и в поле многих поэмаша. Страница 487. В 1581 году Вагульский Пилымский князь снова напал на вотчины Строгановых и Слободку на Сылве деревни все выжгли, и людей и крестьян побили, жены и детей в полон поймали, и лошади и животины отогнали для защиты своих владений строганова получили тогда право строить укрепление где было место крепко и усторожливо, и на города пушки и пищали учините и пушкарей и пещальников, и воротников устроите для обережений от ногайских людей и от иных орд так появляются одни за другим укрепленные городки строгановых по часовой В них разрешено было набирать казаков и стрельцов, охочих людей. Так были отбиты и нападения 1573 и 1581 годов. Оборона Пермской Украины становилась с этих пор официальной службой Строгановых. Но те же укрепления послужили для них и опорными пунктами для упомянутых захватов остяцких и татарских ухажаев и вотчин Чусовских Вагуличей. Наконец, они послужили и плацдармом для дальнейшего продвижения на восток. Уже в 1570 В 1934 году разрешено было строгановцам свои обиды мстити, избирая охотчих людей и остяков, и Вагулич, и Югрич, и Самоед, своими наемными казаки и снарядом своим, посылать и воевать, и в полон сибирцев, и мати, и в дань за нас приводите. Строганова получили таким образом неограниченные полномочия на свои средства организовать войско для завоевательского похода в Сибирь. Страница 488. Глава Глава 4. Завоевание Сибири. Последний продукт колонизационного усилия России и ее первая колония, Сибирь, стоит на границе того и другого. Она связана с Европейской Россией, связью месторазвития и культуры. И она была и осталась предметом эксплуатации метрополии ее естественных богатств. Дореволюционное административное деление уже установило те естественные пределы, в которых Сибирь вошла в органическую связь с метрополией. Обе стороны Урала были уже тогда соединены в одну пермскую губернию. Новое административное деление СССР подтвердило это объединение, назвав ближайшую колонизированную в Азии территорию уральской областью. Мы сейчас увидим, что очертания этой области почти целиком соответствуют границам прежней Тобольской губернии и нижней части бассейна реки Аби. Мы знаем, что именно эта территория, вплоть до Енисейского бассейна Сибири, может считаться по своим природным данным прямым продолжением территории Европейской России. Прямое продолжение прошлого составляет и процесс ее колонизации. Значение походов Ермака Походы Ермака в 1581 84 годах были непосредственно связаны с упомянутыми выше прецедентами. Они были последним широко задуманным предприятием частной промышленной фирмы и сделались первым решительным шагом правительства к завоеванию и колонизации беспредельных пространств Сибири. Московская власть едва ли предвидела, что здесь создастся то жизненное пространство, которое составит переход Москвы от царства к империи. Переход этот совершался незаметно Как раз на той территории Которая, как мы знаем, являлась непосредственным Расширением Европы на Западную Сибирь Продолжение лесостепи Куда инстинктивно направлялось Первое крупное наступление Должно было послужить базисом для колонизации Оседлого населения Которое органически связывало сибирскую житницу С Европейской Россией Горная и степная полосы Должны были органически связать Россию С неизмеримыми богатствами сибирских недр И послужить расширенной базой для развития русской промышленности. Страница 489. Но это были отдаленные перспективы, а тайга и тундра уже служили резервуаром драгоценнейшего пушного товара. Того товара, который с древнейших времен проникал на торговые рынки древних и новых цивилизованных стран. Со времен Геродота доносились таинственные слухи о далекой стране, где долгие дни сменяются долгими ночами, где неведомые чудовища стерегут в горах золото, и миновая торговля производится не менее сказочными туземцами при помощи символических знаков. В ближайшее время эта именно сторона и послужила главным притяжением для эксплуатации Сибири. Все остальное было делом будущего. Хлеб надо было еще ввозить, а золото и другие металлы лежали в туне, нуждаясь в разработке. Драгоценные меха послужили немедленно тем же предметом наибольшего притяжения для примитивного московского хозяйства. Этот товар ценился тут даже не столько в меру своего непосредственного интереса для царской казны, сколько в качестве выгодного способа для расширения внешней торговли с. Более культурными странами. Первые шаги правительства. По своему обычаю московская власть и тут пошла ощупью, готовя себе в случае неудачи своевременное отступление. Это сказалось на двойственном характере предприятия Ермака. Мстить свои обиды и приводить в дань. Таковы были два официальных мотива правительственного разрешения Строгановым в 1574 году. Но ответственность за риск борьбы с сибирскими ханами продолжала возлагаться на них. С своей стороны и Строгановы благоразумно перестраховались. Они рисковали деньгами, взяв на себя все расходы по финансированию предприятия. Но не без отдачи, если дело удастся. Казаки Ермака обещали им, аще бог управит путь нам, в добыче и здравии мамы быти, заплатим и наградим по возвращении нашим. В ожидании успеха Григорий Строганов снабдил своих ратных людей всякими заводы и запасы, удвоивши их мздою и одеянием разным украсиша, оружием воинским и вождей, ведущий той сибирский путь, и толмачей бусурманского языка имдаша. Правительство вначале или действительно не знало об экспедиции, или предусмотрительно игнорировало ее. Ермак был на дурном счету у Москвы и был даже приговорен к лютой казни за свои разбои на Волге и Каме. Тогда он и бежал к Строгановым. Затем экспедиция направилась на Сибирское царство, с которым у Москвы отношения были сложные – Едигер, сибирский царь, тотчас по покорению Казани, отдался под высокую руку Ивана Грозного, начал платить дань и в 1557 году получил грамоту о подданстве. Но в 1563 году он был свергнут кучумом, прекратившим уплату дани и подчинившим себе югров, остяков и вагуличи, которые считались московскими данниками. Страница 490 Однако в 1571 72 годах Кучум смирился и возобновил уплату Дании. Посланного к нему воеводу Чебукова его племянник, как сказано, побил, и положение стало натянутым. При таком положении захват Ермаком столицы Кучума, Искера 26 октября 1581 года и бегство Кучума в Ишимскую степь грозило окончательно испортить отношения Москвы с сибирским ханом. Этим было объяснено в Москве и нападение пилымских вагуличей на Чердынь 1 сентября. 1582 года. Тогда царь послал Строгановым опальную грамоту, приказав вернуть отряд Ермака для сберегания пермских земель, а атаманов и казаков, которые слушали вас и вам служили, а нашу землю выдали, велим перевешите, говорилось в грамоте. Тем временем прибыла в Москву посланное Ермаком посольство атамана Кольцо привезшая первый ясак и ходатайство о принятии Сибири под высокую царскую руку. Это сразу переменило политику Москвы. Ермак был пожалован государственным жалованием. Однако для верности весной 1583 года поехал из Москвы отряд стрельцов под начальством воевода князя Болховского.